Глава 16. Дазар Алор. Переминаясь ноги на ногу, слегка припрыгивая от нетерпения, Зикхан ждал, когда же настанет его черед выступать. Сегодня совет Занчули вписал в план внеочередного заседания, созванного на рассвете по поводу растущей угрозы со стороны укусов давы и его. Еще никогда в жизни не выступавшему с официальными речами перед толпой высокопоставленных иноземцев, ему казалось, будто спина гнется под тяжким грузом ответственности. Вроде бы дело проще простого. Таланжи нужна помощь Орды. Орда готова ее предоставить. Остается лишь убедить королеву, что безопасность всего Зандалара куда важнее личной вражды. Однако с течением времени шансы склонить королеву к своей точке зрения выглядели все менее и менее обнадеживающими. Таланжа расхаживала из стороны в сторону, перед советниками в роскошных золотых креслах, и ее ясный голос звучал так твердо, решительно, что советники, согласно кивали, едва ли не каждому слову. «Укусу вдовы хотелось бы внушить нам, будто они везде», «И нигде», — говорила Таланжи, — «но это не так. Они совершили ошибку. Теперь нам известно, что у них на уме. Они стремятся лишить сил Бвон Самди, думая, что тем самым лишат сил и меня». Расположившиеся за спинами членов Совета Слуги в сверкающих головных уборах и юбках из перьев трудились, не покладая рук лихорадочно занося все сказанное на глиняные таблички. Аталанджи продолжала обращенную к безмолвным, завороженным слушателям речь. «Теперь от них следует ждать нападений на средоточие силы вон сам Само собой, на святилище, а главное, на некрополь. Он не должен пасть ни за что» но, зная, где бунтовщики нанесут удар, мы можем с ними покончить и в самом скором времени». Остановившись, королева повернулась лицом к советникам и гордо вскинула голову. «Возьмем под охрану святилище, возьмем под охрану некрополь и укусу вдовы придется пойти на открытое столкновения. Тронутый ее речью Зикхан захлопал в ладоши но тут же сообразил, что в этом он одинок. А еще вспомнил, что он здесь вовсе не для поддержки ее замыслов, ему следовало склонить королеву к союзу с Ордой, за этим-то в первую очередь трал его сюда и отправил. Неловко откашлившись, Зигхан ускользнул еще глубже в тень за колонны огромного зала совета». Всего лишь за пару часов до рассвета в столицу прибыл вождь племени Черного Копья, встревоженный полученными от Зикхана сообщениями. Свирепые штормы, буйствовавшие вдоль побережья, наглухо перекрыли морские пути в Зандалар. Оставалось одно — лететь. Но даже это было небезопасно. Одной из летучих машин Газлоу удалось высадить Ракхана — в гавани целым и невредимым, но и она, поврежденная разрядом электричества, скопившегося в тучах, рухнула в прибрежные воды, едва тролль успел сойти на сушу. Зигхан встретил прибытие вождя с немалым облегчением. Поддержка, ни много ни мало, члена Совета Орды и вдобавок близкого друга королевы ввергла его в восторг. В кроваво-алой гербовой накидке поверх кожаных доспехов вождь Ракхан ярко выделялся среди членов совета, одетых в синее, пурпурное и золотое. «Я с твоими суждениями согласен, королева», — сказал он, «но лучше бы выслать туда патрули поскорей. Настроение в столице, понимаешь ли, не из лучших. Все эти нападения, из-за них ты кажешься слабой и несведущей». Таланжи, к чести своей, даже не дрогнула. Боевой друид Лоти, сверкнув эмалевыми латами в отсветах пылавшей над креслами жаровни, поднялась и одобрительно крякнула. «С угрозой мятежа сегодня же будет покончено!» «Тогда давайте собирать силы!» Взревел синеволосый Натал Хаката, блеснув золотыми клыками. «Некрополь огромен!» «Туннели, где могут укрыться мелкие паучишки, там множество, и оборона его потребует куча ресурсов!» Похоже, настала пора вмешаться. Правда, зикхану отвели время высказаться только после того, как свое слово скажет Залани, однако он понимал, медлить нельзя, иначе общее воодушевление и уверенность окрепнут настолько, что их уже не поколеблешь». Между тем он не только обязан был представлять здесь интересы Орды, переубедить таланжи просил его сам Лоа Могил, только осторожнее, мягко не нажимать. Ну, храни меня предки. Мм можно мне? Зикхан мог бы поклясться, что во внезапной навивающей жуть тишине слышит даже хлопанье крыльев попугая в полудюжине миль от дворца на цыпочках крадучись вышел он из за колонны и остановился в тени таланжи та выжидающе скрестила перед собою руки а зикхан выходи вперед парень что сказать хочешь заговорил ракхан маня Зикхана к себе давайте ка и посла орды наши выслушаем у нас вправду есть на это время — проворчал Натал Хаката. — Я могу коротко. С этими словами Зигхан поспешил к середине огромного зала. Все это очень напоминало ему крепость Громмаш. Сколько там было принято судьбоносных решений, сколько вынесено смертных приговоров, сколько объявлено воин И вот подишь ты, простой парень из джунглей, из берега островов Эха. Варок Саурфанг показал ему войну в другом, в новом свете, показал, что ужасы войн вправду предотвратимы. Зигхан сжал кулак, стиснув эту мысль в ладони как талисман. То, что он собирался сказать, могло спасти жизни множества земдаларских воинов и, более того, жизни множества воинов Орды, если, конечно, Таланджи объединит с нею силы. — Говори же, парень! — с нетерпением буркнул Натал Хаката. — Не посылайте солдат в некрополь, — выпалил Зикхан. Плохое начало. Поморщившись, он начал заново, не торопясь, обстоятельнее. — Королева права. вон Самди необходимо защитить, и весь зандаларский народ тоже. Но в одиночку вам этого не достичь. «Это уже внутренние дела Зандалара», — ответила Таланджи, приблизившись к нему настолько, что едва не наткнулась на его клыки. «Разумеется, я вовсе не твердолоба и вполне способна на уступки. Орда может прислать в Зандалар войска. Но в том случае, если совет согласится одолжить мне эти же самые войска для похода на Праудмуров», «Нет, нет, нет, на это они ни нипочем не пойдут», — возразил Зигхан. «И что будет дальше? Твой народ уже считает тебя слабой. А что скажет? Если ты не сумеешь защитить собственных же святилищ и храмов от шайки бунтовщиков». Ропот среди советников. Заинтересованный ропот. Чувствуя, что ухватил удачу за хвост, Зигхан принялся гнуть свою линию дальше». «У тебя всего один шанс написать конец этой истории. До сих пор Зандалари видели только твои поражения. Устоишь ли ты, показав им еще одно? Зачем рисковать? Орда готова прийти на помощь, а с ее-то поддержкой, с ее-то силами мы сможем написать этот конец, победный конец, сию же минуту». Казалось, Таланжи готова была его задушить. Однако сдержалась. Только грудь королевы вздымалась и опадала все чаще и чаще. «Да, да это же... это же откровенная пропаганда!» «А парень-то попал в точку», — возразил Ракхан, задумчиво почесав подбородок. «Пропаганду я тут вижу только одну — ту, что укус вдовы ведет против нас, моя королева. Волна слухов растет, ширится». И без полной победы бунтовщики сумеют поднять против тебя весь город. Если власть королевы вправду под угрозой, заговорил Тарталан Лашк, изогнув шею и чуть дальше высунув голову из-под панциря. То приглашение сюда войск Корды может оказаться ошибкой. Не прими за обиду, ракхан, но что если ваши полководцы «Сочтут это удобным случаем для вторжения». Мудра Лашка, — говорит, — закивала Таланжи, — «в столице уже ходят слухи и об этом. Если Орда хочет здесь утвердиться, пусть кое-что обещает взамен. Правосудие для Альянса, возмездие за осаду города». «Все эти слухи...» Поднявшись, вождь Ракхан сошел с возвышения, где сидели члены Совета, Взглянул на Таланджи, на Зикхана и глухо, устало сказал. «Есть у меня сомнения касательно бунтовщиков. Слишком шустры они, слишком хитры. Может, Лоа, какое им помогает, а может, кто-то еще». Зикхан озадаченно заморгал. «Это, к примеру, кто же?» «Пока не знаю, парень, пока не знаю. Но собираюсь выяснить». Отстранив их с Таланджи друг от дружки, Ракхан медленным, степенным шагом двинулся к выходу из зала. Красный кинжал на его поясе вспыхнул, замерцал хитроумной магией. «Так ли? и начали, Поддержки моей тебе, королева Таланджи, не видать, пока мы не узнаем больше. Посол-то прав, шанс у нас только один, другого не будет». Талант же устремилась за ним, а за нею последовали и остальные. Едва совещание само по себе, без каких-либо официальных объявлений о том завершилось, советники тут же заспорили между собой. Ну и шум же вокруг поднялся. Толкаемый расходящимися то туда, то сюда, Зигхан таращился на советников, тщетно пытаясь вставить в их разговоры хоть слово — Слушать его никто не желал. Не успел он сообразить, чем мог бы их удержать, как зал опустел. Даже пожи что вели записи, разбежались. Почесав затылки, Зигхан задумался. Что же сейчас произошло? Некоторых он, очевидно, хотя бы немножко убедил в своей правоте, но до таланжи так и не достучался. А он-то еще вообразил, будто королева мало помалу склоняется на сторону орды. Что же делать? Как объяснить, что ей вовсе нет нужды биться с врагом в одиночку? Спасибо, что выслушали! крикнул он вслед, давно ушедшим советникам. Если выслушали. О! -о, -о они выслушали тебя, парень. Выслушали. «А ты молодцом!» Этот голос стиснул тело клещами, выжив из Зигхана всю радость и легкость так, что он и вздохнуть не успел. Снова он. Вон самди, лоа могил, все в той же пугающей маске. Только с виду как-то ослаб, истончился, точно иссякший родник. Какое там молодцом! Понурив голову, Зигхан подошел к помосту, присел на его край, чуть ниже сверкавших чеканным золотом и самоцветами кресел советников. Талант же мне не верит, Орде довериться не желает, а время уходит. Загремев костями и латами, Двон Самди спорхнул вниз, присел рядом справа. С его появлением все вокруг окуталось тенью. Даже солнце снаружи заметно утратило яркость и жар. И все-таки его образ был полупрозрачен, просвечивал, словно изношенные полотняные штаны. Тревожный знак, настораживающий. «Да, тебе ведь все это в новинку. Не будь так строг к себе, малыш. Кое-кто из советников не оставил твоих слов без внимания». А это уже немало. В тебе разглядели некую силу, ту же, что вижу я. Услышав это, Зигхан приосанился. Сам Лоа, сам бог мертвых считает, что он неплохо справляется, видит в нем какую-то силу. Казалось, все это не заправду, но нет. Он слышал слова бвонсамди Самди и, услышав их, в самом деле воспрянул духом. Что же он этакого совершил? Как сумел оказаться среди стольких высокопоставленных личностей? Может, вон Бонсамди прав? Может, и впрямь есть в нем какая-то особая сила? Ну, предки, не подведите. И что же они могли разглядеть, хмыкнул он, кроме неудач? Того, кого желательно иметь на своей стороне. Зигхам скинул голову, расправил накидку с гербом орды на груди. «А ведь верно. Совет ко мне прислушался, а если так, то может прислушаться и королева. Главное — не сдаваться». С этими словами он поднялся и направился к широкой открытой арке. За нею тянулись вдаль джунгли, укрывавшие Зандалар ковром зелени. Лесные пожары угасли, лишь столбы дыма по-прежнему зловеще тревожно вздымались ввысь. Лоа, нагнав его, двинулся рядом. Зикхан снова сжал пальцы в кулак, будто за тем, чтобы не упустить этой минуты, чтоб удержать при себе и твердость духа, и доверие Бога. «Не сдавайся, малыш!» Довольный смешок Бвон Самди разнесся по всему залу. Да, в нем слышались нотки грусти, но это только упрочило решимость зикхана Лоа нужна защита. Зигхан о нем позаботится. «Не сдавайся!» Прошелестело в ушах, и Бвон Самди мало-помалу исчез, обратился в ничто. Только глаза еще полыхали синим огнем, в ослепительном свете зари. Главное — это сила Духа.